Из каслы рока хранитель отправился прямиком в роман Гончарова «Обрыв». В имение Малиновка, в тихом саду которого собрался отдохнуть. Прибыв туда, он тихонько, чтобы не потревожить обитателя имения, прошел в самый конец сада и расположился на уютной скамейке, стоящей на крутом берегу над Волгой. Сан очень любил это место и всякий раз, когда ему приходилось бывать в мире русской классики, старался выбрать время и отдохнуть здесь. Местность напоминала ему Лыкова, с таким же крутым берегом и мягким шумом деревьев, в тени которых ему так нравилось отдыхать. Хранитель давно собирался, что называется, привязаться к местности и соотнести расположение Гончаровского обрыва в книжном мире и деревне Лыково в мире людей, да все никак руки не доходили. Вспомнив про Лыкова, сансаныч вспомнил и про детей, которые отправились воевать с книжными драконами. И устыдился. Надо же, из-за событий последнего времени он ни разу не вспомнил о Жене и Оле. Отругав себя, старый библиотекарь хотел было уже отправиться домой в Лыково, но остановил себя. Рано, ведь задача, стоящая перед ним, не выполнена. Достав навигатор, хранитель стал рассматривать карту книжного мира и заметил то место в фанфиках, где назгулы взяли в оборот пришельца, заметно посветлело. Хоть и не очистилось до конца. Значит, дракон тратит все силы на противников, и распространять свое тлетворное влияние ему просто некогда. Хорошая новость. К сожалению, пока единственная. Он нанес на карту места, где встретился со странными драконами и еще раз осмотрел темные области. Где-то пятна пересекались, где-то отстояли далеко друг от друга, и сансаныч не понимал логику их возникновения. Области не группировались по жанрам, не выстраивали четкую фигуру, как было в случае со старинными порталами. Ничего такого, что можно было бы принять за точку отсчета, а потом найти источник, откуда они берутся. Для чистоты эксперимента хранителю следовало посетить еще одно зараженное место. Если и там окажется дракон... Тогда нужно будет бить тревогу. Не зря говорят, что один раз случайность, два раза совпадение, три – уже статистика. А статистику Сан Саныч уважал. Хранитель не верил, что ему повезет с помощниками третий раз подряд, придется выкручиваться самому. Внимательно изучив карту, он остановился на высоких горах, где расположился небольшой, но живущий весьма активной жизнью мирок рассказов, стихов и песен об альпинистах. А затем взялся за стилус, решив опуститься сразу в середину пятна. Ему показалось, что даже нескольких секунд нахождения там хватит для того, чтобы прояснить ситуацию. Настолько точного попадания хранитель не ожидал. Он, конечно, целился в центр темной области, но никак не планировал свалиться дракону на голову в буквальном смысле слова. Тяжелые кованные каблуки его сапог, всегда высекающие искры и отламывающие куски из самых твердых булыжников, на сей раз с треском впечатались в затылок монстра. Не ожидавший такой напасти зверь ткнулся мордой в камни и на время потерял ориентировку пространстве, что было как нельзя более кстати. Вот только небольшой гребень на его голове сослужил Сан Санычу плохую службу. При приземлении одна нога попала прямо на шип, сапог соскользнул, и хранитель кубарем полетел на землю прямо под ноги дракону. Хорошо еще, что тот находился в отключке. Пока зверь очухивался, путешественник успел осмотреться. Здешний дракон несколько отличался от предыдущих. У него не было лап и крыльев. Крупная голова с огромными клыками сидела на длинном змеином теле, толщиной в рост взрослого человека. По бокам имелось какое-то подобие плавников». Цвету шкуры монстра, точнее его отсутствию, хранитель уже не удивился. Дракон! А теперь и Сан Саныч, находились на небольшой площадке, усыпанной крупными валунами. Площадка притулилась на краю отвесной горы, вершина которой терялась высоко в небе. А взгляд, брошенный вниз, не обнаружил дна пропасти. Под уступом мирно проплывали облака, плотно закрывающие землю. Голова почти не болела, что хранитель приписал контузии змееподобного чудища, но смрад стоял такой же, как и в прошлой встрече с драконами. Поскольку возможности постепенно привыкнуть к нему не было, отвратительный запах навалился на Сан Саныча всей силой, у него закружилась голова и пришлось прислониться к ближайшему камню. В этот момент пришедший в себя дракон атаковал. А хранитель оказался безоружным, не мог достать меч, так как в руках были стилус и навигатор. Не бросать же их. Тогда он устроил игру в догонялке. Стал метаться между камнями, прячась и меняя направление, но площадка была слишком мала. Забежав в коридор между двух высоких валунов, сансаныч резко остановился, оказавшись в ловушке. Прямо перед ним пропасть, а сзади дракон. Преследователь не успел затормозить и ударил хранителя головой, отчего тот вылетел в пропасть, заметив, что монстр тоже не удержался на площадке. Зверь падал, извиваясь, свертываясь и распрямляясь, словно это могло помочь ему опереться на воздух. В голове Сан Саныча мелькнула мысль, как ему повезло, что третий дракон оказался нелетучим. И только тут сообразил, что и сам, собственно, отнюдь не птица. Посмотрев вниз и увидев стремительно приближающуюся землю, он ткнул стилусом в первую попавшуюся точку на карте. Короткая вспышка... И хранитель приземлился прямо на спину своему другу, дракону Драго. И вот тут, наконец, позволил себе потерять сознание. Первое, что увидел хранитель, очнувшись, была морда склонившегося над ним Драго. А сам он лежал на полу пещеры, Голова его находилась на коленях разбуженной спящей красавицы. Сидящий же неподалеку очередной прекрасный принц крутил в руках подобранную книгу-портал. тансаныч кряхтя поднялся на ноги и прежде всего отобрал у него навигатор. Сказочные принцы. Ну, народ хоть и отважный, но в большинстве своем весьма неумный. И доверять им такую важную вещь казалось по меньшей мере неосмотрительным. Оглядевшись в поисках стилуса, старый библиотекарь заметил, что дракон показывает ему глазами на прическу красавицы. Ну и тут выяснилось, что принцессе пришло в голову использовать необходимую часть прибора вместо шпильки. Или заколки. Хранитель не разбирался в таких вещах. Решив не пускаться ни в какие объяснения и уговоры, он лишь вздохнул и резким движением выдернул новые украшения из волос девушки. Несколько смутившись, красавица хотела обратиться к неожиданному гостю с речью, но Драгу в корне пресек эту затею. «Ну вот что, голубки, спасибо вам за помощь и все такое, но, как видите, господин хранитель уже пришел в себя и полон сил. Так что, принц, забирай свою суженую и проваливайте оба отсюда, пока я ее опять спать не уложил». Видимо, драться с драконом второй раз не входило в планы прекрасного принца, поэтому парочка наскоро откланялась, а через минуту копыта коня застучали, унося влюбленных прочь от пещеры. Дракон посмотрел на хранителя сукаризной и пожаловался. — У меня теперь, между прочим, спина болит. Драга передернул плечами, широкие крылья взметнулись в воздух. — А я уже старый, мне кости беречь надо. — Опять же... «Радикулит у меня! Небось, лекарства не принес! Забыл!» Сан Саныч виноват и развел руками. «Прости, дружище! Не до того было! Я вообще оказался тут совершенно случайно!» Драга с любопытством покосился на него. «Ты откуда-то упал, что ли? Ты не поверишь!» Хранитель рассмеялся, но, почувствовав резкую боль в ребрах, замолк. Потом пробормотал, держась за бок. «Видишь...» «Мне тоже досталось». О, хе -хе, «Два инвалида собрались», — хмыкнул дракон, который сам то и дело хватался за поясницу. Он повернулся и побрел в сторону своего логова. Сан Саныч отправился следом. Кряхтя, устроившись у себя на лежбище, Драго спросил хранителя. только чего у тебя там происходит-то? Нашел этих... ренегатов? Нашел!» — кивнул пристроившийся рядом Сан Саныч. — Теперь ребята с ними воюют, пытаются домой доставить. — Слушай, друг, а не слышал ли ты о вонючих драконах, появившихся вдруг из ниоткуда? Драга задумался, да так всерьез и надолго, что, похоже, даже задремал. Не став отвлекать его, хранитель решил пока взглянуть, что же произошло с последним из встреченных им монстров, тем, который рухнул в пропасть. И, открыв навигатор, увидел, что темная пелена над литературой об альпинистах почти рассеялась. Почти, но не совсем. Выходит, змееподобный дракон остался жив. сансаныч насколько мог, приблизил местность. Увиденное заставило его вздохнуть с облегчением. «Да, дракон был жив» но умудрился упасть в глубочайшую расселенную с отвесными стенами, которая не имела выходов. Это был своего рода огромный каменный стакан, на дне которого чудище теперь нарезало бесконечные круги, не в силах выбраться. из-за глубины стакана его темное влияние почти не распространялось на окружающий мир. Проснулся Драга и откашлялся, привлекая к себе внимание. «Странно, что тебе приходится напоминать, Хранитель!» Проговорил он так, точно их разговор и не прерывался. «В нашем мире, насколько я знаю, ничто не может появиться из ниоткуда. Все либо написано там...» Дракон неопределенно ткнул когтем в небо, очевидно, имея в виду мир людей. «Либо сделано у нас. И как ни крути, а все сходится здесь». «Стало быть, и появляются они откуда-то отсюда. Ищи!» Старый вегетарианец опять замолчал. сансаныч зная своего друга, тоже помалкивал. Через некоторое время драго продолжил. «Не забудь! Мы, драконы, во все времена были олицетворением человеческих страхов и пороков. Наши сущности...» наполнялись тем, что люди так не любили в себе подобных жестокостью, алчностью, свирепостью, склонностью к воровству, ну и так далее. Список можно продолжать до бесконечности. А те, кого ты разыскиваешь, похоже, переполнены этими милыми качествами выше макушки. И тут Сансаныч наконец ухватил за хвост мысль, которая ускользнула от него во время поединка с драконом в краю подражаний Толкину. Шкура того чудовища была сплошь исписана какими-то буквами. Нет, скорее всего даже словами, а так как в природе подобная окраска не встречается, следовательно, Хранителю вспомнилась рукотворная плесень доктора Кройда, в свое время чуть не погубившая книжный мир. Следовательно, эти драконы вполне могут быть явлением такого же порядка, то есть специально сделанными кем-то. Не исключено тем же самым доктором Кройдом. Ведь его так и не нашли. А значит, вполне возможно, что он где-то спрятался и опять безнаказанно пакостит. Обрадованный своей догадкой, хранитель подошел к драгу, обнял и чмокнул прямо в морду. Тот фыркнул так, что Сансаныч отлетел на пару метров и встал с трудом, опять держась за ушибленный бок. Дракон тем временем недовольно забурчал: "Это что ко мне со своими соплями лезешь? Придумал что-то? Ну иди себе делом занимайся, а то падают всякие на спину". «Батербродов-то не принес? Ну то-то! Ну ладно, бывай здоров!» Ворщливый вегетарианец закрыл глаза и сделал вид, что крепко заснул. А когда дракон спит, разбудить его невозможно. Нечего даже и пытаться. Сан Саныч рассмеялся и пошел прочь от драконьего логова, напоследок пообещав, что в следующий визит обязательно исправится, принесет много-много бутербродов и ни за что не забудет лекарство от радикулита.